— Слушайте, это безбожно. Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю? — Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, поднимаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну в чем дело? — Да, я задержался на сутки. — Лакей прав. Домашнего адреса я им не оставлял и не оставлю. — Вам? — Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили. Он вам никогда ни на что не понадобится. Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимене и не подумает обращаться к вашему посредничеству, потому что он не нуждается в нем. Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимни никогда никакой тетрадки не терял. Позвольте, хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно, нет. Опять? Хорошо, допускаю. Но это шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей вочи, и далеко не то за его пределами. Со вчерашнего дня в шести часов пополудни. Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взошло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому название порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне. Охотно? С удовольствием? Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих. Гейне. Вот именно. Очень лестно слушать. Да что вы. Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал. Проведемте часок вместе. 9.35. Впрочем, время цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте, приходите в гостиницу днем, вернее будет, или ко мне на квартиру вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами. Да, да, господин редактор, вы пифия. Или завтра на дуальную площадку за город. Не знаю, может быть и не шутка. Или если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что? Приходите на композанто послезавтра. Вы думаете? Вы думаете? Какой странный разговор ни свет ни заря. Ну, простите, я устал. Меня в номер тянет. Не слышу. Восьмой? Ах да, да да, восьмой. Это дивный номер, господин редактор, совершенно особым климатом. Там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор. Гейне машинально повертывает выключатель. Не туши. Энрико раздается в темноте из глубины коридора. Камила 1915 год